Глава 150. Открытие Азика На улице Нарциссов у дома номер два Клейн кивнул Азику, быстро подошел к двери и отпер замок ключом. Мелиса уже вернувшаяся домой, услышала щелчок в скважине и тотчас поспешила из кухни в гостиную. При виде брата она просияла. «Я все купила. Курицу, картошку, лук, рыбу, брюкву и горох. Еще баночку меда захватила». Сестренка, неужели ты тоже начала позволять себе мелкие роскоши? — довольно заулыбался Клейн. — Сегодня ужин на тебе. На меня не готовь. Я уезжаю. Возможно, вернусь только к полуночи. Помогаю мистеру Азику. Он преподаватель истории в Хоэ. Он обернулся и кивнул в сторону ждущего у двери экипажа. Губы Мелиссы дрогнули. Она поджала их в неловкой улыбке и кивнула. — Хорошо. Клейн попрощался, вышел из дома и сел в экипаж. нанятый Азиком. Уже через два часа и 40 минут они пересекли въезд в Ранд. Тем временем уже наступило около девяти вечера. Темнота окутывала все вокруг, и лишь багровая луна с редкими звездами пробивались сквозь облака, освещая улицы без фонарей. Попросив кучера подождать в городке, Клейн повел Азика к старому замку. Постепенно шаг Азика ускорился, и вскоре Клейну пришлось чуть ли не перейти на бег, чтобы не отставать. К концу пути профессор и вовсе шел первым, будто прекрасно знал дорогу. Клейн хотел было заговорить с ним, но, увидев мрачное лицо и сжатые губы мужчины, предпочел разумно промолчать. Двигаясь в таком ускоренном темпе, они быстро добрались до руин. Замок, уже почти превратившийся в груду камней, раскинул свои просторы в ночной тьме, устремляя изломанные шпили в небо. Он выглядел холодно, дико, мрачно и заброшенно. Азик остановился, пристально глядя на остатки древних стен. Он застыл. Его взгляд то задерживался на какой-то детали, то покрывался пеленой размышлений, будто он колебался на грани сна и яви. Внезапно он издал протяжный стон, схватился за голову, а его лицо исказило гримаса боли. «Господин Азик, с вами все в порядке?» — заволновался Клейн, тотчас активируя духовное видение. Ещё по пути домой в экипаже он тайком провел небольшое гадание, вертя монету в пальцах. Результат показал, что поездка в Рамт не сулит опасности. Но Клейн прекрасно знал, гадание не всесильно. Всегда есть риск ошибки в трактовке или формулировке. А Азик — человек с таинственным прошлым и могучими силами. Неизвестно, как он отреагирует на всплывшие воспоминания. Осторожность, тревога, подозрительность — все это было нормальным состоянием Клейна, даже когда дело не предвещало беды. Профессор ответил не сразу. Он сделал шаг, затем еще один, убрал руку с виска и, глядя вперед, заговорил, будто не приходя в сознание. «Я видел этот замок во сне. Тогда он был цел. Крепкие стены, высокие башни. Там были конюшни, а там колодец. Здесь казармы». А затем холмом мы сажали картофель и батат. Помню тренировочную площадку. Мой сын, мальчик лет семи, бегал с мечом, который был длиннее его роста, и все твердил, что станет рыцарем. А моя жена жаловалась, что в замке слишком темно. Ей нравились касание солнечных лучей и тепло. Клейн внимательно следил за его аурой, а от услышанного по его спине побежали мурашки. Но мурашки не ужаса, скорее трепета перед этой мистической и трогательной историей, в которую он погружался. Значит, между Азиком и этим замком и правда есть связь. Неужели он действительно первый барон Рамда, который умудрился прожить тысячу с лишним лет? Он человек или дух? Хотя нет, какой же это злой дух, если бегает по улицам днем и работает с наблюдателями? Мысли клейно метались в стороны... Предположения сталкивались, образуя все новые и новые догадки. В этот миг профессор прекратил бормотать и шагнул к воротам замка. Он уверенно прошел внутрь и, даже не взглянув на Клейна, без каких-либо подсказок нашел рычаг, открывающий потайную дверь в подземелье. Клейн, крепко сжимая трость, следовал на два шага позади, пока они снова не оказались в помещении с гробом. Но на этот раз кое-что отличалось. Теперь крышка гроба была плотно закрыта, а прежнее ощущение тепла и покоя исчезло. Крышку должно быть закрыл Фрай, профессиональная этика собирателя трупов. Юноша внимательно наблюдал сквозь духовное видение, как охваченный бурей эмоций Азик приближается к гробу. Его руки сдвинули тяжелую крышку в бок. Он долго смотрел на обезглавленные останки костей внутри, и вдруг из его горла вырвался глухой, сиплый стон, словно сотканный из тоски и боли. Он отшатнулся, его колени подогнулись, и он подался назад. Его спина с глухим стуком ударилась о стену, и он медленно осел по ней на землю. Закрыв лицо ладонями, он без сил сидел на полу, и казалось, что в этот миг даже само подземелье стало темнее и холоднее. Клейн сделал шаг вперед и хотел было протянуть ему руку, но замер, не решаясь вмешиваться. Интуиция посылала тревожный сигнал. Азик был опасен. Опасен настолько, что казалось, все помещение наполнилось ледяным мраком и первобытным ужасом. Клейм бесшумно отступил, приближаясь к лестнице. Он верил в благородство Азика, но боялся, что тот потеряет контроль. В тревожном молчании он ждал несколько минут, пока профессор не опустил руки и медленно не поднялся. Чутьё мне подсказывает, что он, похоже, изменился. Но в духовном видении его аура осталась прежней, все та же тоска, печаль, внутренняя пустота. Но он видел, что изменения и правда есть. Азик стал строже, он выглядел грозно. — Я кое-что вспомнил. — Совсем немного. — Совершенно безэмоционально произнес профессор. Он обвел подвал взглядом. — Здесь я ощущаю ту силу, что нарушает твою судьбу. — Что? Клейн замер, потом взволнованно переспросил. — Вы сможете отследить ее источник? — Значит, тот, кто скрывается в доме с красной трубой, не только создает странное совпадение в моей судьбе, но и побывал в замке. И унес голову того черного рыцаря тоже он. Зачем он это делает? Каковы его истинные цели? — Прошло слишком много времени. Но я попытаюсь. Его низкий голос разносился тихим рокотом, словно треск вулкана, готового вот-вот пробудиться. «Как — Как? — с любопытством спросил Клейн. Азик вернулся к гробу и уставился на кости. «Он унес череп моего сына. Я попытаюсь найти его через нашу кровь, через нашу связь». «Ваш сын? Значит, тот рыцарь в черных доспехах — это ваш сын? Да вы и впрямь древний. Получается, вы забываете свою жизнь раз за разом. Это и есть цена бессмертия». Клейн невольно задержал дыхание. Казалось, он стоял рядом с существом из каких-то мифов и легенд. Тут Азик вытянул правую руку и острым, словно лезвие, ногтем большого пальца рассёк кожу на указательном пальце. Капля алой крови одиноко полетела вниз, разбившись точно о белую кость. Жидкость мгновенно впиталась, и все тело скелета окрасилось в багровый. Вдруг откуда-то послышался детский плач, и Клейн почувствовал странное присутствие, будто кто-то смотрел ему в спину. Он резко выхватил револьвер и направил его назад на опережение, но, медленно обернувшись, никого не увидел. Не просто никого, но и ничего. Даже лестница, ведущая наверх, исчезла. Однако плач не прекращался. Он пронзал уши. Клейн вновь взглянул на гроб и обомлел. Из клубящейся черной дымки поднимались искаженные, деформированные лица, сплетающиеся в зловещие врата. С тонким скрипом створки распахнулись, и наружу ринулись бледные руки, но, приблизившись к Азику, они обратились в дым. Сквозь щель Клейн увидел белый череп, брошенный под темно-коричневым деревом, а ветер развеивал прах вокруг него. Вдруг его оглушил грохот, двери захлопнулись, обрубив бесчетное количество белых рук, и те посыпались на землю. И в этой внезапно появившейся тишине до ушей Клейна донесся долгий вздох, вздох Азика, тяжелый, словно в нём хранилась история. С этим вздохом исчез и дым, стих детский плач, всё вернулось к норме, и только воздух стал холоднее. Клейн, дрожа, стиснул зубы и посмотрел в гроб. Багровые кости вновь стали белыми, светлыми. «Прости, я не смог его найти», — глухо произнес Азик, стоя спиной к Клейну. Он медленно закрыл крышку гроба. «Это нормально. Найти его было чудом», — попытался утешить его Клейн. «Я уже привык к разочарованию во всем, что касается этой загадки», — добавил он про себя. Профессор поднял глаза на гроб, а затем обернулся. «Я продолжу поиски. Надеюсь, ты поможешь мне». «Конечно. Я и сам этого хочу», — кивнул Клейн, подавив желание рассказать о красной трубе прямо сейчас. «Пока что это ни к чему. В любом случае с поисками справится только он лично. Зато теперь решилась важная проблема. Как привлечь ночных наблюдателей, если дом с красной трубой удастся найти?» В одиночку Клейн точно не справился бы с таким могущественным врагом. А теперь у него есть союзник — профессор Азик. Мужчина открыл рот, будто хотел что-то сказать, но промолчал, и с тяжелым вздохом направился к лестнице. Выйдя из подземелья и захлопнув тайную дверь, они молча пошли по заросшей дороге прочь от замка. Казалось, никто не осмеливался заговорить первым. Окружённый густой темнотой ночи, Азик вдруг заговорил. Когда мы совсем разберемся, я покину Тинген. Пора искать свое прошлое. Вы, вы поняли, что с вами на самом деле произошло? – спросил Клейн, с трудом сдерживая любопытство.